Глава 9 3 января 1950 года. На следующее утро Персис задержалась из-за визита к ветеринару. Акбару нужно было пройти обычный ежегодный осмотр и сделать прививки. Всё было как всегда. Кот шипел, плевался и упирался всеми четырьмя лапами. Персис запихивала его в джип, везла в клинику на каф-парейд и доставляла из машины в операционную. При этом, как только Акбар оказывался у ветеринара, рыжеволосой улыбчивой шотландки по имени Филиппа МакАлистер, он становился смирным, как котёнок, и чуть ли не кокетничал. МакАлистер, которая всегда просила называть её Пиппой, быстро осмотрела Акбара, Объявила, что он здоров, а затем достала шприц. Акбар прижал уши и попятился. «Не глупи», — проворчала Персис. Она удерживала кота, пока ему делали уколы. «Тебе, судя по всему, тоже бы не помешало», — заметила МакКаллистер, помахивая шприцем перед Персис. «Слишком тяжёлое дело». Они немного поболтали. Персис всегда считала МакАлистер прямолинейной и сдержанной. Эта политически грамотная, популярная защитница прав городских животных настолько любила бомбейскую фауну, что не стала покидать страну. МакАлистер вежливо выслушала Персис, а потом спросила. «Быть женщиной в мире, где правят мужчины, это огромная ответственность, не правда ли?» Персис не ответила. «Хочешь совет?» «Делай вид, что это не они всем заправляют, а ты!» Через час Перси свернулась в Малабархаус и сразу почувствовала царящее в воздухе напряжение. «Что случилось?» — спросила она у Джорджа Фернандеса, который усердно стучал пальцем по старой печатной машинке «Ремингтон». На этом аппарате отсутствовали буквы «А» и «Е», так что отчёты у Фернандеса всегда получались практически нечитаемыми. «Зампомощника комиссара Шукла здесь», — сообщил тот, не глядя на неё. «А с ним Рави Потнагар. Лучше зайди к ним». Персис сложила документы, которые принесла с собой в ящик стола, тщательно заперла его и направилась в кабинет Рошена Сета, где и обнаружила Амита Шуклу. Тот по-хозяйски расположился за столом Сета и пил чай. Сам Сет и Патнагар стояли друг напротив друга, ощетинившись, как уличные собаки. — А, — произнёс Шукла, — инспектор Вадя. как хорошо, что вы зашли. А мы тут как раз обсуждали дело. Персис захлопала глазами, не зная, как реагировать. Прежде она никогда не встречалась с Шуклой. Он был одним из множества помощников комиссара бомбейской полиции, старших офицеров, которые походили друг на друга, как две капли воды. Дородные и лысеющие Шукла смахивал не то на доброго дядюшку, не то на ленивого тибетского мастифа, И всё же не оставалось сомнений, что этот человек обладает огромной властью. Ведь даже Рави Патнагар, глава уголовного розыска штата, вынужден был стоять в его присутствии. Персис подавила желание отдать честь. «Сэр, если бы я знала, что вы придёте, я явилась бы раньше». «Я смотрю, вы не рады меня видеть», — весело отозвался Шукла. «Не волнуйтесь, я просто решил заскочить на минутку». Но Персис ему не поверила. Она немного слышала о Шукле, но из этих небольших сведений знала, что он имеет огромный вес в полиции. А ещё, что этот искусный тактик не только пережил чистку в правительственных службах — она случилась после обретения независимости, но и значительно преуспел. «Новый комиссар...» Ранджан Шроф по прозвищу «Тигр», по совместительству первый небелый комиссар бомбейской полиции, окружал себя людьми, способными так же быстро, как он, взлетать по карьерной лестнице. и взлетел, оставив за собой длинный след из чужих тел. «Рошин, — говорит, — вы погрузились в расследование с головой. Да, мы прилагаем все усилия, сэр. Замечательно». Его прищуренные глаза на мгновение задержались на чашке чая, которую он держал в руке. «Разумеется, я ожидаю, что женщина, так успешно прошедшая курс обучения в академии, поймёт, какую осторожность ей следует проявить». «Простите, сэр». Шукла поставил чашку на стол. «Дорогая Персис, вот уже два года, как мы добились независимости». Но только 26 января, наконец, вступит в силу конституция Индии, разработанная индийцами и для индийцев. Только тогда мы по-настоящему станем хозяевами нашей судьбы. Он сделал паузу. Три миллиона индийцев. Три миллиона уникальных личностей. И все они убеждены, что грядет светлое будущее. Коровы заговорят... Голод исчезнет, а зло будет повержено. Новой религией в стране, поклоняющейся миллиону богов, станет секуляризм. А когда чудо не случится, — продолжил он, поморщившись, — наступит анархия. И перед индийской полицией, то есть перед нами, стоит задача поддерживать закон и порядок в это неспокойное время. Как же нам этого добиться? «Учитывая, что нас так мало!» Персис переглянулась с этом и тот покачал головой. Как он не раз любил повторять молчание золота, по крайней мере, в присутствии начальства. «Вы не знаете?» — продолжил Шукла. «Ответ, каким бы извращённым он вам не казался, заключается в том, что мы должны последовать примеру британцев» как всего лишь горстка индивидуумов, сумела править массами. Он неожиданно жёстко хлопнул ладонью по столу. «Британцы поняли, что не все люди равны. В обществе всегда есть ведущие и ведомые». Персис начала понимать, к чему клонит Шукла. Он брал её за руку и вёл в прекрасные сады своих аргументов. Мне сказали, что вы наносили визиты на дом некоторым из самых влиятельных людей в городе. Персис почувствовала, что злиться. Мы опрашивали тех, кто присутствовал в доме сэра Джеймса в ночь его смерти. Я понимаю, инспектор, — терпеливо отозвался Шукла. Но задумывались ли вы, что будет, если вы и ваши люди... Появитесь на их пороге с вилами наперевес». «Мы должны быть вольны проводить расследование так, как считаем нужным», — сухо отозвалась Персис. «Настоящей свободы не существует, Персис. Это всё иллюзия», — сказал Шукла, смягчаясь и одаривая её улыбкой. «Иногда лучше всего вернуться к истокам». «Например, согласно моему опыту, убийство богатого влиятельного человека обычно связывают с недовольной партией из низов». «Я приму это к сведению, сэр», — услышала Персис свой собственный голос. «Замечательно!» Он хлопнул себя по бёдрам и вскочил на ноги. «Многие закатили глаза, узнав, что в академию взяли женщину. Но я не из таких». «Вы — залог успеха для женщин нашей страны. На вас устремлены взгляды со всей Индии». «Сэр, позвольте...» — начал было Патнагар, но Шукла жестом остановил его. «Рави, мы должны дать Персис возможность довести начатое до конца». «Как сказал бы сэр Джеймс, всем сестрам по серьгам». «Но...» «Так хочет комиссар», — перебил Шукла. Теперь в его голосе звучали нотки раздражения. Под нагар умолк, глядя на Сета с нескрываемой враждебностью. Шукла повернулся к Персис. «Удачи вам, инспектор. Уверен, наши пути ещё пересекутся». Как только они ушли, Сет рухнул на своё место и, взяв со стола бутылку, налил себе виски. «Всё ещё не собираешься пить?» «Зачем они приходили? Вы же сказали, что они не собираются вмешиваться?» «Я сказал не это», — возразил Сет. «Я сказал, что они не хотят рисковать». «Собственно, чего ты ожидала?» Ты носишься по городу и шумишь, как слон в посудной лавке. И Естественно, этот шум привлекает внимание. Но чтобы высказаться, ему вовсе не обязательно было являться в малабар-хаус. Видела когда-нибудь, как тигр метит территорию? В нашем случае шукла и есть такой тигр. И если мы не будем осторожны, он нас сожрёт. Но я всё ещё не понимаю... Если он так обеспокоен, почему не передаст дело поднагару? Потому что Шукла этого не хочет. если он отдаст дело поднагару, и поднагар потерпит неудачу, разгребать последствия придётся Шукле. А вот если неудачу потерпишь ты, тогда Шукла может спокойно умывать руки. Персис вздохнула. Был только десятый час, а она уже чувствовала себя опустошённой. Ещё в академии она наслушалась истории о внутренних разборках, которые подрывали работу индийской полиции. И всё же одно дело просто знать, и совсем другое — столкнуться с этим лицом к лицу. «Правда, под нагар этого так не оставит», — мрачно добавил Сет. «Боюсь, ты нажила себе врага». «Но я с ним даже не говорила ни разу». «Потнагар, традиционалист. На женщин он глядит так, что вокруг него молоко скисает. И он считает личным оскорблением уже сам факт твоего существования. А теперь представь, что будет, если ты добьёшься успеха». Он остановил стакан у подбородка. «Единственное, чего я не могу понять...» Как, чёрт возьми, они прознали о деталях твоего расследования? Под нагару было что сказать ещё до того, как ты появилась. Они знали всё, что ты уже сделала, и что ещё будешь делать. Боюсь, инспектор, в вашей команде завелась крыса. Покинув кабинет Сета, Персис направилась прямиком к столу Абероя. Он сидел, откинувшись на спинку стула и, самодовольно ухмыляясь, покуривал сигарету. Персис почувствовала, что в ней, как вода в чайнике, вскипает ярость, да так, что, казалось, верх её черепа вот-вот взорвётся. Но у самого стола Абероя её перехватил констебль Субраманиум. «Мадам», — сказал он, — «вас хотят видеть». Персис оторвала гневный взгляд от залаченного затылка Абероя. «Кто?» субраманиум протянул ей карточку. «Аалам Чанна, старший репортер «Индиан Кроникл». Взгляд Персис упал на рамку на её столе. «Как бы прекрасно зачисление в штат женщины не иллюстрировало прогрессивные идеалы нашей молодой республики, Комиссар, увы, не учёл, что женский интеллект, темперамент и моральный дух уступают и всегда будут уступать мужским. Автором этого шедевра был именно Чанна. «Скажи, что меня нет». «Боюсь, уже поздно», — виновата отозвался Субраманиум. «Тогда, что я себя плохо чувствую». Субраманиум открыл было рот, но передумал. Повернувшись на каблуках, он направился к двери. Это вмешательство ослабило её боевой дух. Она упала на свой стул и уставилась испепеляющим взглядом в точку между лопатками Абероя. Он был живым воплощением бездумного женоненавистничества, которое продолжало господствовать в индийском обществе. Но почему он решил действовать за её спиной? В такие моменты Персис острее всего ощущала своё одиночество. Конечно, она стала первой женщиной-полицейским в стране, но факт оставался фактом. Она по-прежнему оставалась единственной женщиной-полицейским в стране. Тут на неё упала тень. Она повернулась и увидела высокого, грациозного мужчину, одетого в белый пиджак Неру с воротником-стойкой. Его волнистые чёрные волосы блестели, на верхней губе красовались усики. Субраманиум плёлся следом, взволнованно размахивая руками. «Инспектор Вадия», а протянул ей руку. «Рад познакомиться». Персис вскочила на ноги. Я, кажется, просила сказать, что мне не здоровится. Это займёт всего минуту, инспектор. Можно мне называть вас Персис? Нет, нельзя. Чанна невозмутимо улыбнулся. «Кроникл» — одна из ведущих ежедневных газет в стране. Нас читают на каждом побережье. От Кашмира до Канье-Кумари. Убийство сэра Джеймса поразило общественность. Как, впрочем, и вы, инспектор, первая женщина-следователь в Индии возглавляет первое крупное дело десятилетия. Вы, конечно, понимаете, что такое совпадение достойно освещения в печати. Голос у Чанны был приятный, а речь явственно выдавала человека высокой культуры. Было в этом журналисте что-то от Наваба, князя из глубинки. Инспектор. Я прошу вас только о короткой беседе. Если хотите, мы даже не будем обсуждать никаких существенных подробностей. Ваша личность читателям интересна не меньше, чем расследование. Бесполезно. Персис открыла было рот, но Чанна не дал ей ответить. У нас есть уникальная возможность. Если хотите, Кроникл станет вашим союзником не только на время этого расследования, но и на время всей вашей оставшейся службы. Подумайте, инспектор, мы сделаем из вас героиню. Представьте, сколько людей вы вдохновите, сколько молодых девушек, которые ищут себе место в Новой Республике. Разве это так уж плохо?» Персис неуверенно моргнула. Чанна ухитрился так всё упростить, что его предложение казалось очень заманчивым. Расследование нельзя выносить на публику. Тогда не сообщайте мне подробностей. Читателям хватит и широких мазков. Сейчас главное убедить их, что «Индиан Кроникл» больше других знает о том, что происходит в Малабархаусе. И если вы будете на нашей стороне, что все ваши действия будут представлены в максимально выгодном свете. А это не так уж и мало, верно? Я думала, пресса должна быть объективной. Вся веселость на мгновение исчезла из глаз Чанны, и Персис увидела вместо неё кое-что другое. Это был взгляд змеи, хищника, который только что лишился добычи. Сожалею твёрдо произнесла Персис. «Но мне нечего вам сообщить. А сейчас мне нужно вернуться к работе. Констебль Субраманиум вас проводит». Чанна был в замешательстве, как будто не мог поверить, что его обаяние на неё не подействовало. Наверное, он со своей приятной внешностью и обходительными манерами не привык, чтобы ему отказывали. Уходя, он обернулся через плечо. «Инспектор, что такого страшного вы видите в прессе?» Персис не стала утруждать себя ответом. Вернувшись на место, она занялась своими заметками. Через мгновение Аберой промчался мимо неё в сторону двери. Подтёгиваемая инстинктивным подозрением, она встала из-за стола и поспешила следом. Остановившись у главных дверей, она увидела, как Абирой переходит дорогу и догоняет Чанну. Тот как раз садился в ожидавшую его тонгу. Завязался разговор. Затем Чанна сунул руку в карман пиджака и протянул Абирою визитку. В висках у Персис застучала, и она с трудом удержалась от того, чтобы броситься через улицу и схватить его за горло. Успокоившись, она повернулась и направилась вниз. Следующие несколько часов пролетели незаметно. Она добавила в свои заметки результаты еще нескольких опросов тех, кто присутствовал на балу Хэриота. Затем она составила список дел на день. В два часа у нее была назначена встреча с Евой Гетсби, американкой, из которой Хэриот, по мнению его экономки, очень сблизился. Не она ли была той таинственной женщиной, с которой Хэриот вступил в связь незадолго до смерти? После этого Персис должна была явиться в офис адвокатов убитого на оглашение его завещания. И, наконец, нужно было продолжить розыск Ади Шанкара, ещё одного человека, который покинул бал Хэриота, не дождавшись допроса. Уже шесть раз она звонила по номеру, который дал ей Лал, но без особого успеха. Теперь её соединили с его секретаршей. Та оказалась чрезвычайно острой на язык особой, и Персис воевала с ней, пока наконец тани сообщила, что Шанкар сейчас нездоров, но если ситуация изменится, ей позвонят. Персис подавила желание швырнуть телефон в самый дальний угол. Вместо этого она отперла свой ящик, достала документы, которые принесла из дома, прошла в комнатку для допросов в задней части офиса, заперлась там и разложила свои бумаги на лакированном деревянном столе. Первым делом она стала просматривать те документы, которые относились к Бомбею, поскольку сэр Джеймс, вероятнее всего, начинал с самых близких к его дому территорий. В каждой папке содержались показания свидетелей. Почти все анонимные, иногда противоречивые, но неизменно душераздирающие. И в этом-то и крылась проблема. Всё это были свидетельства очевидцев, а Персис уже успела усвоить, что полагаться на слова случайных свидетелей опасно. Как говорил старший офицер Академии, на три вымысла «Приходится только одна правда». «О, раздел!» Она помнила, как сам его призрак заставлял индийцев вцепляться друг к другу в глотке. Как только Джина высказал свою позицию, яд потёк по венам субконтинента. Британцы раздули пламя, поскольку всегда стремились использовать разногласия среди подвластного им населения. Их попытки удержать эту жемчужину в своей короне окончательно провалились после войны. Казна истощилась, и это вынудило Этли положить конец британскому владычеству в Индии. В начале 1947 года британский премьер-министр объявил о передаче власти к июню 1948 -го. Однако, поскольку британская армия не была готова к нарастающей в стране агрессии, новый вице-король Луис Маунбеттен передвинул дату передачи власти, так что на разработку плана обретения независимости осталось менее шести месяцев. В июне 1947 года националистические лидеры Индии, включая Джену, согласились на раздел страны по плану Маунт-Беттена, то есть по религиозному признаку. Ганди на эти переговоры не явился. Он оставался ярым противником раздела Индии вплоть до дня своей смерти. Так, к Новой Индии перешли районы с преобладанием индусов и сикхов, а к новому государству, Пакистану, районы с преобладанием мусульман. План подразумевал и раздел провинций Пенджаб и Бенгалия, где большую часть населения составляли мусульмане. Что следовало предвидеть и к чему люди оказались совершенно не готовы, так это насилие в обществе последовавшее после объявления фактической линии раздела, линии Редклифа, и последующее перемещение враждебно настроенного населения. К тому времени, как буря стихла, более двух миллионов человек лежали мёртвыми, и ещё 10 миллионов вынуждены были покинуть свои дома. Все эти ужасы и нечеловеческая жестокость казались Персис непостижимыми. Её поражали не столько убийства и изнасилования, сколько то, что совершали их, по большому счёту, обычные люди — почтальоны, клерки, фермеры. Персис вспомнила, как присутствовала на собрании «Ротари-клуба» в домике своего отца на Равелин-стрит. Там показывали новостные ролики студии «Мувитон News, кадры беспорядков в Дели, фотографии с общегородского комендантского часа, снимки пустынных улиц и закрытых магазинов на фоне горящих зданий и усеянных трупами дорог. Это был какой-то кошмар. Беременных женщин потрошили. Младенцам разбивали головы, а каменные и кирпичные стены, слепых обливали бензином и поджигали, Она вспомнила, что сказал Маунт-Беттон на о вспышке насилия, который грозил раздел. «По крайней мере, в этом вопросе у меня есть гарантии. Я позабочусь о том, чтобы предотвратить беспорядки и кровопролитие». «Какая чудовищная ложь!» Она также помнила речь, которую произнес Неру в день рождения Индии. Из отцовского приемника до Персис доносились слова, обращенные к чему-то неизвестному — возможно, непознаваемому, что присутствовало в сердце и разуме каждого индийца. Много лет назад мы решили встретиться с судьбой лицом к лицу, и теперь пришло время выполнить наши обещания, пусть и не в полной мере, но всё же существенно. Ровно в полночь, когда мир спит, Индия пробудется к жизни и свободе. Приходит час, который выпадает крайне редко. Мы переходим от старого к новому. Заканчивается эпоха, и душа нации, которую долгое время подавляли, наконец находит выражение. В этот торжественный миг мы приносим клятву верности служению Индии и её народу, а также, что ещё более важно, служению человечеству насколько пустыми теперь звучали эти слова. К некоторым документам прилагались фотографии. Одна из них запомнилась ей надолго. Три явно молодые женщины были обезглавлены, а их тела прислонили к колодцу в поле. Куда пропали их головы? Может, их бросили в колодец? Персис вспомнила изречение Цицерона. «Умершие». «Живут в памяти живых». А помнит ли кто-то этих девушек? Возможно, она — последний человек на земле, который произносит их имена. Когда Персис только начала своё расследование, её опьяняла вера в грядущие почести, славу и уважение товарищей. Но эти преступления заставили её поменять точку зрения. Зло может процветать только тогда, когда остальной мир с ним в сговоре. Теперь речь шла не только о её собственных амбициях, но и о том, чтобы уравновесить чаши весов. Стук в дверь вернул её к действительности. Это оказался Бирла. В городе Амритсар девять отелей «Золотой храм». Ни в одном из них Хэриот не останавливался. Когда Бирла ушёл, Персис задумалась. Её продолжал беспокоить загадочный код, написанный на листке. Кто такой Бакши? Зачем Хериот выписал это имя? И что значил код? УЧК 41-85-AKRG-11 Персис надеялась, что, узнав местонахождение отеля «Золотой храм», сможет разгадать загадку. Вздохнув, она вернулась к работе.